ритуалы и практики 15 минут страдания Собираешь всех своих фантастических тварей, которые внутри сидят: обиды, печали, жалобы и прочее. Выбираешь определённое время и говоришь себе: "С 12:00 до 12:15 я страдаю по полной". И всё, начинай страдать. Видишь 12:00 на часах и пошло. Вокруг одни сволочи, у меня ничего не получается. Я никчёмная тряпка, всё плохо. Начальник козёл и так далее, насколько фантазии хватит. Можно всех и вся ненавидеть, орать, рыдать, биться головой о стену, но самое главное ровно в 12:15 ты прекращаешь весь этот концерт и так каждый день. Слова кандалы и слова крылья. Сами того не зная, люди ежедневно используют в речи множество слов, которые их ограничивают. Помнишь, когда мы приходим в этот мир, то даём себе клятву жить в любви, счастье, здоровье и богатстве. Душа изначально заряжена высокой энергией и стремится к тому, чтобы радоваться. Но простыми, вроде бы обыденными словами ты легко можешь нарушить свою клятву, проклясть себя. Самые тяжёлые слова-кандалы: у меня нет денег, у меня нет времени. Ими ты заклинаешь Вселенную и за всех сил кричишь и просишь сделать именно так, как ты говоришь. Она исполняет запрос моментально, перекрывая не только источники дохода, но и твоё желание зарабатывать, и умение видеть возможности и перспективы. Человек начинает искать причины в других людях, обвиняет злую подругу, свекровь, свата, брата, кого угодно, но проклял он себя сам. Такие слова убивают. Это то же самое, как сказать: "У меня нет времени жить собственную жизнь, поэтому я буду жить чужую". Хоть какую-то У меня нет времени уделять себе внимание, поэтому я не ценю, не уважаю свою жизнь. Она мне не нужна, и я потрачу её на других. С этого и начинается серое и бессмысленное существование. Чтобы выполнить практику, возьми лист бумаги и выпиши на неё эти и другие слова-кандалы, которые пришли к тебе из чужих установок, стереотипов, программ и предрассудков. Нет времени, нет денег, не могу, не получится, ненавижу Ужас, кошмар. Все вокруг сволочи. Сомневаюсь, вдруг не моё, что люди подумают. Не жил богат, нечего и начинать. И так далее. Постарайтесь вспомнить всё, связанное с отрицанием, что с детства повторяли тебе родители, учителя и знакомые. Иногда такие фразы приходят даже из книг и фильмов. У тебя должно набраться не меньше 50 слов, чем больше, тем лучше. Если не получается, позвони человеку, с которым ты обычно эмоционируешь, заведи разговор на тему политики, сплетен, отношений и поставь звонок на запись. Из тебя выйдет масса негатива. Зависть, ненависть, обиды, недовольство, угрозы. Это мощная самоочистка. Переслушай запись и дополни список слов-кандалов. Дальше, напротив каждого, напиши слова-крылья. «Я не могу?» «Я могу». «Нет денег?» «Есть деньги». Я не красивая, я симпатичная. Я злая, я уравновешенная. Я толстая, я в своём теле. Я одинок, я свободен. И так далее. Главная задача поменять кандалы на крылья, подобрав позитивный смысл. Этот листочек всегда носи с собой или сделай заметку в телефоне, периодически перечитывай. Если дальше ты вспомнишь или услышишь другие слова-кандалы, добавь их в список и преврати в крылья. В помощь этой практике есть уникальное заклинание «Аффирмация, которым я сама пользуюсь всю жизнь». Это слова силы, которые защищают от негатива и в то же время возвращают силы и наполняют. Фраза универсальна. Она не привязывает, не обязывает ни к чему, но очень мощно работает. Ты уже знаешь ее из практики гармонизации с солью. Своё не отдам, чужое не возьму. Своё забирайте, моё отдайте. Повторяю эту фразу в негативных ситуациях, ты выстраиваешь вокруг себя надёжную ограду, ставишь баланс на место и не позволяешь себя использовать ни физически, ни психологически, ни энергетически. Можно сказать эти слова человеку вслух или произнести про себя. Как ты чувствуешь? Никто никому ничего не должен. Каждый останется при своём. Что человек пожелал, то и получил. Всё просто. Авторские медитации Попробуй себя в медитативных практиках и узнай, есть ли у тебя способности к развитию экстрасенсорики. Мои медитации позволяют погрузиться внутрь себя, войти в контакт с духами, предками и ангелами-хранителями, чтобы получить от них информацию, а также доступ к хроникам Акаши и своим предыдущим жизням. Это не практики йоги, релакса или расслабления, а эзотерика в чистом виде. С помощью медитаций ты сможешь управлять пространством вокруг себя. Крайне важно уметь гармонизировать своё поле, ведь первое, что к нам приходит это мысли. Затем мы произносим слова, которые уже и преобразуются в материю. Поэтому именно от мысли зависит всё, что с тобой происходит. Медитация помогает привести их в порядок и установить ход действий. Это высшая магия. Что такое магия? Это умение управлять собственным пространством экологично, безопасно, не причиняя никому вреда и не внедряясь в чужие поля. Помнишь главный закон эзотерики? Вселенная ничего не делает против воли человека и без его согласия. Нарушив его, ты откроешь свои границы, и в твоё поле сможет войти любой человек, сделав в нём всё, что угодно. Указывая кому-то, как ему нужно поступить и решая за него проблемы, ты вторгаешься в личное пространство человека. Через практики медитации можно узнать о своих психосоматических блоках, войти в контакт с предками, получить ответы на все вопросы, на которые долго не получалось найти ответ. Это доступно каждому, и все, что тебе нужно, захотеть. Я всегда повторяю, я могу все, но только не хотеть за вас. Если ты хочешь попробовать, а я уверен, что это так, переходи в приложение и отправляйся в увлекательное путешествие внутрь себя.